Глава 19. Старые знакомые. Я побежал по улице. Время уходило, и надо было найти этого упрямого звереныша. Кажется, он мелькнул в конце улочки на площади за столбом. Вылетев на площадь, я огляделся Где же он может быть? Подбежав к ближайшему дому, я пинком открыл дверь. Пронесся по комнатам. Никого. Я выскочил наружу, и резкое чувство опасности заставило меня упасть на землю. В косяк рядом со мной воткнулась стрела. «Ах!» Я перекатился, вскакивая. Как кабаны так быстро успели добежать? Неужели долетели на крыльях? Но нет. Это выстрелил тот самый мальчишка. На том конце площади он выглянул из-за дома и поднял лук, натягивая тетиву. Я дернулся. И сзади в стенку дома снова ударила стрела. Волчонок исчез за углом. Я зарычал от злости и выдернул стрелы. Мелкий паскудник. Стрелы были короче и мельче тех, что носил я в своем колчании, и палец не реагировал на наконечник. Это обычное, незаговоренное оружие. Может, у мальчишки и лук еще меньше? Мне бы пригодился. Я побежал к тому дому, где видел его. Не добежав до угла двадцать шагов, оттуда снова выглянул юнец и сразу спустил тетиву. Не увернуться. Но руки подняли копье, и стрела вошла прямо в древко. «Охренеть!» — вырвалось у меня, когда я выдирал ее. «Ты видела, что я умею?» «Я не вижу ничего особенного». Судя по удивленным глазам парнишки, он тоже не ожидал подобного от нуля. Он попытался убежать, Но я уже выскочил за угол. Волчонок забежал за бочку, стоящую возле стены, и снова поднял лук, вытягивая стрелы из колчана на поясе. Я, не задумываясь, отпрыгнул в сторону, замахиваясь. Нас отделяло всего десять шагов, и я на рефлексах метнул копье, не успев даже остановить руку. «Нет!» — крикнул я, представив себе кровавую картину. «А, дурацкий ноль! Что ты сделал?» закричал вполне себе живой волчонок. Копье вошло прямо между плечами лука и тетивой, чуть не проткнув руку стрелка, и звереныш растерялся, не сразу поняв, что он не может повернуть оружие прямо на меня. Я подскочил к нему, и для надежности схватившись одной рукой за копье, второй отвесил за трещину юнцу. «Ау!» Мальчишка попробовал отмахнуться стрелой, я перехватил его руку. Лук он отпускать явно не хотел, и мы так и застыли. Я скосил глаза вниз. Вот же дерьмо нулячи, полбочки воды. А я ведь не увидел, всю деревню обошел. Там кабаны бегут, нам спешить надо. Процедил я сквозь зубы, понимая, что силу пацана немерено. Его рука со стрелой неумолимо двигалась ко мне, и я не мог с ним совладать. А если бы я не держался за копье, интересно, он бы сразу воткнул ее? Я на себе сейчас чувствовал как сильна вторая мера. они убьют тебя, драную просву! И тебя, зверьё, пустое!» — выругался я. Волчок округлил глаза от неожиданных слов, и я резко прижал его руку к стене. «Как ты смеешь!» — беспомощно сказал юнец. «Мы же звери!» «А ты?» — упрямо сказал я. «Сейчас сдохнешь тут, и всё зря!» «Ты о чём?» — он тряхнул головой. «Не хочешь отомстить?» Я махнул головой. «Наказать этих кабанов!» «Но как?» «Я тебе уже говорил! Суд! Идем к скорпионам! Кабаны их тоже обманули!» Мальчишка закрыл глаза и замотал головой. «Нет! Они убили мою стаю!» «Их обманули, ты понимаешь это! А те, кто сделал это, ты им помогаешь сейчас!» Он открыл глаза и сквозь слезы засопел, потом посмотрел в ту сторону... откуда должны появиться кабаны». «Я убью их!» «И сам сдохнешь. И попаду к своей стае. Никуда ты не попадешь, улетишь духом к сраному клыку и все. Небо накажет их!» Я засмеялся. «Ох, как же давно я так не смеялся от души!» «Ты серьезно, волк, небо накажет? А почему они сейчас бегут сюда и хотят тебя убить? Не потому ли, чтоб небо не наказало?» Я выплюнул эти слова в лицо плачущему зверенышу. Тот уже ничего не отвечал а только злобно смотрел на меня мне даже на какой-то миг стало его жалко ему всего-то лет пятнадцать а я от него требую настоящее взрослое решение это же так просто для него выглядело пришел тот самый проповедник из-за которого вырезали деревню и парнишке просто остается выбежать к кабанам показать на преступника и все взрослые разберутся на тут я опросу драная своей ересьью ему очки то розовые и разбил я понял вдруг прошипел волчонок что я даже удивился я уж думал он непробиваемый все понял я прищурился пытаясь выскать подвох а потом а пропади все пропадом отпустил его и отошел на шаг назад меня рычок зовут сказал зверыш глядя мне в глаза хорошее имя Я кивнул и выдернул копье, стараясь не повредить тетиво «Пообещай мне!» Неуверенно оглянувшись, проворчал рычок. «Что? Что не бросишь меня? Что все будет так, как ты сказал?» «Э, нет, так не пойдет». Я покачал головой. «Я не знаю, что будет. Я могу только обещать, что я тебе помогу и не брошу». «Хорошо». Он утер слезу. «Что нам делать?» Я посмотрел на лук в его руках и вернул ему стрелы. «Стреляешь, я так вижу, хорошо. Я охотник. Значит, пока стреляй». Я хотел подойти к углу, выглянуть, но тут с площади донеслись голоса. «Он где-то тут, ищите лучше!» «Лута, тут следы, посмотри!» Я тихо выругался и, повернувшись к рычку, приложил палец к губам. Волчонок сразу кивнул, испуганно прижавшись к стене. «Так, Лута, пока читай следы. Хам, ты на эту улицу. Кан, на эту». «Мастер Прол, его живым брать, что ли?» «Какое к нулям живым? Башку его мне притащите!» Я вспомнил этих кабанов. Кажется, это от них я слинял на телеге. А вот это плохо. Они меня будут воспринимать всерьез. Уже два раза видели, на что я способен. Опустившись пониже, я осторожно выглянул между травинками какого-то сорняка. Хам и Кан удалялись, к счастью, на другую сторону площади. Прол стоял рядом со столбом, задумчиво глядя на него. А вот Лута, по попаучье, опустившись на четвереньки, как-то странно принюхивался, разглядывал следы. Потом он чуть склонил голову и задумчиво посмотрел в сторону нашего дома. К счастью, я выглядывал... из-за другого угла, а он же смотрел туда, где я нырнул за пацаном. «Что там, Лута?» «Мастер Прол, мне кажется, ноль тут не один». «В смысле?» «Еще есть. Зверь. Совсем юный. Белый волк, что ли? Мы же всех добили». Лута встал, вытащил меч, снова присел, оглядывая все вокруг. «А у нуля следы какие-то другие». — Лута, зверьё пустое, можешь говорить прямо? Задолбали твои загадки! — Ну а как объяснить, мастер Прол? Он изменился, это следы воина. — Небо, побоись, Лута, да чушь нулячья! — Так небо не даст соврать, опасен он стал, вот что! Прол зарычал, подошёл и поднял рывком Луту. — Ты струсил, что ли, а, поросёнок? Хвост поджал? — Мастер Прол! «Не подумал даже? Нашел, куда они ушли!» Лута замотал головой и процедил сквозь зубы. «Не разберешь! Ветер разметал!» «Так ищи! Мне их головы нужны! Опасен он стал, видишь ли!» «Хорошо, мастер прол!» Лута скинул его руку. «Пойду искать!» «И поторопись! Надо успеть до рюглы а то он бошки уже нам потрывает!» Слушая разговор, я понял, что теперь оказался в конкретной заднице, и как из нее выбраться, вообще не понимал. «Марк, только не сдавайся!» «И не собирался», — прошептал я. Мастер Прол ушел вслед за Хамом и Каном, а Лута, снова оглянувшись на нашу избу, пошел в нашу сторону. Я выкатился назад и подскочил к бледному от страха рычку. Странно, в бою со мной он был явно смелее. «Хотя я же ноль». «Так, не дрейф». «Чего?» «Не бойся, — говорю, — ты же вторая мера». «Но я первая ступень, и мне десятник говорил, что мне до второй никогда не вырасти. Полукровка, ослабленная мирской стихией». Тут уже я спросил. «Чего?» «Как, ты не знаешь? Ты же просва!» «Так, все, потом!» Я отмахнулся и, приготовив копье, двинулся к стене. «Где тут лута?» «С какой стороны зайдет?» Короткий крик сзади заставил меня резко обернуться. Лута схватил мальчишку, стоя у него за спиной, и приставил меч к его горлу. Рычок так и держал в руках лук. Кабан возвышался над ним на две головы. «Нудраный опрос!» Начал было Лута, но я метнул копье сразу. Тот дернулся, отмокнувшись мечом, и рычок сразу отпрыгнул. Копье отскочил от меча, и воткнулась в стену, звереныш развернулся и, не мешкая, выстрелил в кабана. Лута будто не заметил маленькую стрелу, воткнувшуюся в плечо, и кинулся к волчонку, зазвенела сталь, рычку удалось отбить кинжалом атаку, но он отлетел на два метра, лук проскользил в сторону. Я, выхватив меч, прыгнул на помощь, Лута был боком ко мне и как раз замахнулся, чтобы добить пацана. Я даже не заметил его движения ногой, но ребра взорвались дикой болью, и я улетел в стену, промахнувшись мимо бочки. «Я тебя на сладко оставлю, ноль прошипел Лута. Он явно не хотел повышать голоса, решив единолично разобраться с проблемой. Чтобы потом удивленно спрашивать у соплеменников, что там сложного-то было, я их не заметил даже. Рычок встал, упрямо засопев, и выставил вперед кинжал. «Кабаны проклятые!» Выдавил он сквозь слезы. «Я знаю правду!» «Ты сейчас сдохнешь!» Чуть удивленно ответил Лута. «Никому до этой правды дела нет!» Он подскочил к волчку. Тот попытался отмахнуться. Но Лута схватил вооруженную руку и дарил мальчишку рукоятью по голове. Рычок обмяк и свалился на колени, контуженный. «Марк, копье!» Я зашевелился, поднял голову. Оно торчало в стене прямо надо мной. Сдерживая стон, я пёрся о стену и схватился за древко. В тело будто вогнали силу и уверенность. «В этих землях волки только одного цвета!» Холодно произнёс кабан и поднял меч. В следующий миг я прыгнул на луту. Тот, почувствовав неладное, отскочил, отмахиваясь. Но моё тело уже творило чудеса. Сделав пару ложных выпадов, Я резанул по груди кабана, и тот отскочил еще удивленно, посмотрев на рану. «Дерьмо, нулячья!» — выргался он. Затем, выдернув из плеча мешающую стрелу, он прыгнул в атаку. Тут уже мне пришлось несладко но я ловко отбивал его удары. Сила его была немеренной, но длина копья позволяла держать зверя на безопасной дистанции. Лута сделал пару атак по нижнему уровню, и вдруг резко вложив всю мощь, Рубанул сверху. Наверное, таким ударом скорпионы и разрубили того белого волка с улицы. Я шагнул в сторону, перехватил меч концом копья, собираюсь вести атаку в бок и тут — хрясь! Есть! У меня в руках осталась только древко. Отломанный наконечник улетел в сторону. Я вовремя сориентировался и отскочил сразу на пару метров. Он хороший воин, вторая ступень, почти третья. полностью владеет силой оружия. Я поджал губы, слушая хали Можно подумать, это мне сейчас поможет. Копье теперь превратилось в короткий посох, и много одной палкой не навоюешь против мастера. «Неплохо, Ноль», — усмехнулся Лута. «Но всему приходит конец». Он уверенно двинулся ко мне, а сзади уже подпиралась стена. Кабан недобро улыбнулся, замахиваясь, и приготовился кинуться под удар. Тут Лута застыл, скривившись. А! простонал он, схватившись рукой за шею. Грёбаная шавка. Он повернулся. Сзади под затылком у него торчала стрела. Лута пьяным шагом пошёл к рычку, который уже вытаскивал вторую стрелу из колчана. Волчонок смотрел испуганным взглядом, но всё равно поднял лук и выстрелил. Кабан даже не дёрнулся, продолжая шагать. Я поражён смотрел на это. «Стрела в шее! Да сдохнуть должен!» «Стрела!» — крикнула хали Я нащупал колчан за спиной, выхватил стрелу и, разбежавшись, воткнул наконечник прямо под лопатку кабану. <рых> Лутай загнулся, пытаясь уцепиться, дотянуться до заговоренной смерти. Я прыгнул, закинул посох ему за голову и уперся коленями, пытаясь придушить. В грудь кабану прилетела еще стрела. и он упал на дно колена. Лута захрипел, задергался, меня стало мотать, как тряпку. В какой-то момент я все же коснулся земли и воткнул колено в позвоночник зверю. Он развернулся, пытаясь сбросить меня, и, не удержавшись, рухнул прямо на бочку. Деревянные доски не выдержали, Лута проломил борта, и во все стороны хлынула вода. От падения я слетел со спины кабана. Он заворочался, пытаясь подняться, а я глянув на рычка указал на воду в остатках которой барахтался кабан давай утопи его я прыгнул на спину и и тот опять упал в воду рычок прошмыгнул мимо плеча и плюхнул ладони в лужу разрастающуюся вокруг бочки и вода потекла обратно тут кабан задергался еще сильнее доламывая головой остатки емкости я заскакал на нем как заправский ковбой он пытался кричать но из горла вырвались только булькающие звуки. Не знаю, захлебнулся он или стрела подействовала, но через минуту бешеной скачки кабан обессиленно рухнул и затих. Я выдернул из его затылка зубочистку рычка, вытянул из колчана свою стрелу и на всякий случай воткнул уже ее в шею. «Контрольный!» — прошипел я, хищно улыбаясь. Через миг от тела луты отделились два крошечных светлячка, и улетели ко мне мальчишки. Небо справедливо. Волчонок растерянно поднял на меня взгляд. Он все так и держал ладони на земле, рядом с головой кабана. Тот все-таки смог вылезти из бочки, но, видимо, поздно. Под ладонями звереныша поверхность уже была просто сухая. Можешь отпустить свою воду, я думаю. Рычок кивнул и поднял руки. Из ноздрей и рта луты вдруг хлынула вода. вытекая мелкими толчками. «Меня пробрала дрожь. Это такой фигню этот мальчишка и со мной мог сделать?» «Их еще трое тут», предупредил я, поднимаясь и выдирая из трупа ценные стрелы. «Еще трое?» С ужасом прошептал рычок и сел, схватившись за голову. там мы трупы!» «Это он!» Япнул тело зверя. «Труп! А мы с тобой еще живы!» Я снял лук с плеча, Наложил стрелу, рычок с сомнением глянул на мои руки и спросил. «Перед, а ты стрелять умеешь?» «Какой наблюдательный малый?» Отозвалась в голове хали «Учусь», — упрямо ответил я. «Просто так лук не держит». Пожал плечами рычок. Я поморщился, но промолчал. Выглянув за угол дома, я проверил обстановку. На площади никого, и на улицах не видно зверей. Зайдя обратно за дом, я, с сожалением глянул на обломанное копье. Вот теперь нам туго придется. А, впрочем, можно и самому смастерить на крайний случай. «У вас тут случаем копья не завалялось?» — спросил я у ручка. «А то я другим оружием не особо владею». «Оно и видно», — усмехнулся мальчишка. «У нас есть схрон. Никто не нашел его, потому что белые волки хорошо его спрятали». Я глянул на его лук и стрелы. «Это оттуда?» «Да нет, это я сам спрятал в одном из домов. На случай». Он пожал плечами. «Ну, на такой вот случай». Я одобрительно кивнул. «Хорошо. Слушай, нам надо уйти отсюда. И как можно скорее». Рычок испуганно глянул в сторону. «А тех троих кабанов мы тоже убьем?» Усмехнувшись, я покачал головой. «Мы не сможем. Только убежать». «Но этого же смогли!» Он прищурил глаза. «По одному, если». Я увидел эту опасную мальчишескую смелость в его глазах и сказал, «Даже думать не смей, не испытывай удачу». Я вдруг посмотрел на небо, и в голову пришла годная мысль. «Небо дало тебе шанс, не прозевай его». Я приложил два пальца к лбу, и пацан сделал то же самое. Мои слова произвели правильное впечатление, и он спросил, «Нам к Скорпионам надо». «Да. Ты знаешь дорогу?» «Дядя водил меня к ним два раза. На брачную ярмарку». «У меня непроизвольно вырвалось». «Чего?» Рычок удивленно глянул на меня, будто я спросил какую-то чушь. Я сразу отмахнулся. Со своим уставом, как говорится. «Так, идти куда? В ту же сторону, откуда кабаны пришли? Да. Но там потом свернуть надо. Это плохо». «Насколько я понял, мы можем встретить рюглу». «Мастера рюглу?» — ахнул волчок, округлив глаза. «Ты знаешь его?» «Конечно! Верховный кабаний клык!» Звереныш прошептал со злостью. «Он тогда пришел после побоища и привел много кабанов. Мы думали, они пришли за нами, защитить. Нас немного осталось, и старшие вышли рассказать ему о том, что случилось». Рычок зажмурился, — И я даже не стал спрашивать, что дальше случилось. И так все понятно. Вдалеке затрубил рог. Я поднял голову, прислушиваясь. Ему тут же ответил второй рог. Он звучал отсюда, из деревни. «Мастер рюгла!» Округлив глаза, прошептал рычок.